По утрам в субботу мы варили кофе. Ввиду того, что по субботам мы не могли отправить в хайфу молоко, наше субботнее меню на молоке и основывалось. Из этого молока мы делали лебен простоквашу или бенья, та же простокваша, но пожирнее. Девушка, которая пекла печенье, входившее в субботнее расписание, стерегла его как зеницу ока, потому что весь завтрак состоял из кофе и печенья. В пятницу вечером кое-кто из молодых людей после ужина начинал рыскать в поисках этого печенья, и случалось, находил его, и тогда за завтраком разыгрывались трагедии. Когда пришла моя очередь готовить на субботу, я рассудила так. Ни масла, ни сахару, ни яиц хозяйство наше начиналось с нескольких тощих кур, иногда откладывавших сиротливые яички, добавить неоткуда. Зато можно прибавить воды и муки, и таким образом напечь столько печенья, чтобы хватило и на пятницу вечером, и на субботу утром. Сперва это сочли контрреволюцией, но потом всем понравилось, и понравилось то, что печенье за те же деньги будет два раза в неделю. Но самое буржуазное мое нововведение, о котором весь Эмек говорил месяцами, была скатерть, сделанная из простыни, которую по пятницам я стала стелить на столы для ужина, да еще и цветы ставила посередине. Мерховицы вздыхали, ворчали, предупреждали, что наш кибуц будут дразнить, но позволили мне сделать по-своему. Такие же споры возникали у нас и по другим поводам, об одежде, например. Тогда все наши девушки носили одинаковые платья. В сотканной арабами мешковине прорезались три дырки, одна для головы и две для рук. Получалось платье, которое оставалось только подвязать веревкой. В пятницу вечером кибуцники переодевались, мужчины надевали чистые рубашки, а женщины юбки и блузки вместо брюк и рабочих платьев. Но я не понимала, почему аккуратность допускалась только раз в неделю. Мне не важно было, что носить по будням, но платье должно было быть проглажено. И каждый вечер я тщательно гладила свой мешок тяжелым утюгом на углях, зная, что кибуцники не только считают меня сумасшедшей, но и в глубине души подозревают, что я не настоящий пионер. Также не одобрялся и цветочный узор, которым Моррис расписал стены нашей комнаты, чтобы они выглядели красивее, не говоря уже о ящиках, которые он расписал и превратил в шкафы для нас. В общем, кибутникам понадобилось немало времени, чтобы принять наши странные американские обычаи, да и нас самих. Очень возможно, что помог этому наш знаменитый патефон. Я оставила его в Тель-Авиве у Шейны. Но через несколько месяцев решила, что кибуцу он нужнее, чем ей, и перетащила его в Эммек, где он стал притягивать почти столько же народу, сколько в Тель-Авиве. Я даже иногда думаю, а неприятнее ли было бы кибуцу получить приданное без невесты. В ту зиму я была назначена работать на кибуцном птичьем дворе и меня послали на несколько недель в сельскохозяйственную школу изучить всякие тонкости в деле выращивания домашней птицы. Когда много лет спустя я рассказала родным об этом периоде моей жизни, они очень веселились, что я стала таким специалистом по курам, ибо до работы в Мерхавии я славилась в семье полным отсутствием любви к животным и к птицам в том числе. Не могу сказать, что я полюбила обитателей птичьего двора, но я очень увлеклась своим делом и была страшно горда, когда птичники со всего Эмека приехали смотреть наши курятники и перенимать наш опыт. В то время я с утра до вечера говорила только о птице и о том, как ее выращивать и кормить. А после того, как однажды около курятников показался шакал, я много ночей подряд видела во сне убийство моих кур. Энергия и время, затраченные мною на птичьем дворе, дали немаловажный побочный результат. Бог свидетель, мы не могли быть особенно щедры с нашими питомцами, И все-таки через некоторое время на нашем обеденном столе появились яйца и даже куры и гуси. Иногда, когда к нам в Мерхавию приезжала Шейна с Хаимом и Юдит, мы приготовляли мерхавийское фирменное блюдо — жареный лук с мелко нарубленными крутыми яйцами. Запивали мы это теплым чаем. Теперь это звучит не так уж прекрасно. Но тогда нам казалось чудесным. Месяцы шли быстро. Нам по-прежнему не хватало рабочих рук. Казалось порой, что все, кто не болен малярией, страдает дизентерией или папатачи, очень неприятной формой лихорадки. Всю зиму кибуцу топал в грязи. По грязи мы тащились в столовую, в амбары и на работу. Лето было не легче, очень длинное и очень жаркое. С весны до осени нас мучили полчища оводов, песочных мух и москитов. В 4 утра обычно мы уже были на месте работы, потому что с поля надо было возвращаться до того, как поднимается беспощадное солнце. Единственным средством от насекомых был вазелин, когда его можно было достать. Им мы обмазывали все незакрытые части тела, к которым оводы и мухи прилипали немедленно. Поднятые воротники, длинные юбки и рукава, платки — вот в каком виде мы ходили все лето, несмотря на жару. Я тоже раза два болела, и до сих пор помню, как благодарна я была парню, принесшему мне из соседней деревни кусочек льда и лимон, чтобы я могла приготовить себе лимонад. Может, если бы мы могли вскипятить себе чашку чая, когда холодно, или приготовить холодное питье, когда нас изнуряла летняя жара, нам было бы физически легче. Но кибуцная дисциплина не разрешала брать что-нибудь одному, не делясь со всеми. Я понимала и одобряла причины, на которых основывались такие крайности — Но Морис, которому кибуцная жизнь нравилась все меньше и меньше, считал, что такое поведение абсурд и что нельзя из-за преданности доктрине делать трудную жизнь еще труднее. Он очень страдал от отсутствия уединения и от того, что называл «интеллектуальной ограниченностью нашего образа жизни». В то время никто в Мерхавии не интересовался тем, что интересовало Мориса книгами, музыкой, живописью. Никто не стал бы об этом разговаривать. Не то чтобы кибуцники были не образованы, напротив, но их больше интересовало другое. Вопрос, может ли кибуц позволить себе купить гигантский инкубатор на 500 яиц или попытка выколотить Идеологический смысл из того, что кто-то сказал на очередном собрании, занимал их нисколько не меньше, чем книги, музыка и картины. Но все равно, по мнению Морриса, мерховийцы мыслили очень односторонне, и даже эта одна сторона была слишком узкая. Еще, по его словам, они были чересчур серьезны и полагали, что чувство юмора в кибуце неуместно. И, конечно, он не был кругом неправ. Теперь я вижу, что если бы у тогдашних кибуцев были средства, и их хватило идеологической гибкости хотя бы на то, чтобы принять то, что теперь и не обсуждается, отдельные уборные, душевые для каждого и возможность для каждого заваривать чай в своей комнате, то тысячи таких людей, как Морис, покинувших кибуцы впоследствии, оказались бы там навсегда». Но в двадцатые годы ни один кибуц не мог себе этого позволить, и меня это не слишком беспокоило. Я наслаждалась тем, что нахожусь среди своих, среди людей, разделяющих мои общественно-политические взгляды, серьезно и горячо их обсуждающих, серьезно относящихся к социальным проблемам. Мне в кибуце нравилось все. Все я делала с удовольствием. Работала в курятнике, постигала тайны хлебопечения, когда месила тесто в подвальчике, служившем нам пекарней. Сидела на кухне, куда являлись что-нибудь перехватить ребята, несшие сторожевую службу. Истории, которые они рассказывали, я готова была слушать часами. Очень скоро я почувствовала себя здесь дома, словно бы я нигде больше никогда не жила, и именно те аспекты жизни, которые так мешали Моррису, особенно мне нравились. Были, конечно, в Мерхавии люди, к которым мне нелегко было приспособиться. Главным образом, кое-кто из ветеранш, считавших, что имеют право устанавливать законы, кто как себя должен и не должен в кабуце вести». Но в самом главном я чувствовала, мои желания исполнились. Конечно, за тяжелую работу, за круглый год под открытым небом и за примитивные бытовые условия приходилось расплачиваться. Солнце и ветер обжигали и сушили кожу, а в то время, в отличие от теперешнего, в кибуцах не было ни кабинетов красоты, ни косметичек, отчего женщины-кибуца старились гораздо быстрее, чем горожанки но они были ничуть не менее женственны, несмотря на морщины. Одна моя мерхавийская подруга, приехавшая из Нью-Йорка и вступившая в кибуц за полгода до нас, рассказала мне, что она поехала проститься с молодым поэтом, служившим в еврейском легионе в Палестине и возвращавшимся в Штаты. Когда она протянула ему свою загрубевшую от работы руку, он сказал, В Америке держать вашу руку было удовольствие, теперь это честь. Ее очень взволновала эта любезность, а я подумала, что это чепуха. И тогда и теперь мужчины в кибуцах с удовольствием брали женщин за руку, как, впрочем, и везде. Тогда, как и теперь, кибуцные романы и браки были похожи на все романы и браки, одни удаются лучше, другие хуже. Конечно, в то время молодые люди гораздо сдержаннее рассказывали о своей любовной жизни, но не потому, что в Мерхаве или в дгании не влюблялись, а потому, что в двадцать первом году люди вообще относились к этому более пуритански. Я была очень счастлива все эти годы, несмотря на трудности. Я любила кибуц, и кибуц любил меня и выражал свое отношение. Начать с того, что я была избрана в правление поселения, правление отвечало за общую политическую линию, что было большой честью для новичка. Потом меня избрали делегатом от Мерхавии на съезд кибуцного движения, проходивший в 22 втором году, и это действительно было выражением доверия. Я и сейчас, когда это пишу, испытываю чувство гордости, что именно мне кибуц поручил представлять его на таком важном собрании и даже разрешил говорить по ходу дела на идиш, поскольку мой иврит все еще хромал. Съезд происходил в Дгании, которая считалась матерью кибуцев. Именно это поселение помогал строить Гордон. Именно там его через год похоронили. Ахарон Давид Гордон – один из основателей, идеолог и духовный руководитель халуцинского движения в сионизме. Физический сельскохозяйственный труд каждого при общественной собственности на землю и средства труда – вот, по мнению Гордона, обязательные условия возрождения еврейского народа. На заседаниях, которые я посещала… Речь шла в основном о проблемах, непосредственно относящихся к будущности кибуцев как таковых. Человеку со стороны могло бы, вероятно, показаться странным, даже нереалистичным, учитывая, какое это было время, что люди в течение нескольких дней жарко спорят о том, каков должен быть максимальный размер кибуца, сколько раз в день матери должны навещать своих детей в общественных яслях, как лучше отбирать среди претендентов будущих членов кибуца. Ведь тогда в Палестине кибуцев было раз-два и обчелся, кибуцников же лишь несколько сот. Только что по стране прокатились серьезные антиеврейские волнения, и вообще статус 83 еврейского населения, в втором году это составляло 11% всего населения страны, был еще очень неопределенный. Какой же смысл имели все эти бесконечные дебаты по мелочам, затягивавшиеся далеко за полночь в продолжении целой недели? Как сейчас вижу, чадит керосиновая лампа, а мы все сидим вокруг, всецело поглощенные каким-нибудь теоретическим аспектом кибуцной жизни и стараемся разрешить сложные проблемы, которые еще и не возникали. А с другой стороны... Ведь в конце концов вопрос о том, что реалистично, а что нет, очень зависит от того, кто дает определение. Факт тот, что никто из участников собрания, весь день работавших в условиях, которые теперь считались бы невыносимыми, и по ночам охранявших поселение и разрабатывавших сложные идеологические аргументы, никто не сомневался, что они закладывают основы для идеального общества на заре величайшего эксперимента в еврейской истории. И, разумеется, они были правы. Здесь в Ганеи Я встретила много выдающихся представителей рабочего движения, не только Бен Гуриона и Бен Цви, с которыми я познакомилась еще в Милуоке, но и других замечательных людей, впоследствии ставших моими друзьями и коллегами. Тут были, назову хоть немногих, Аврахам Харцфельд, Ицхак Табенкин, Леви Эшкол, Берл Кацнельсон, Залман Рубашов, Шазар и Давид Ремес. В бурные предстоявшие нам годы все мы оказались тесно связаны общей судьбой. Но тогда в дгании, я только слушала с упоением их речи и не осмеливалась с ними заговаривать. В Мерхавию я вернулась вдохновленная, с новым стимулом и еле дождалась минуты, когда смогла рассказать Морису обо всем, что там говорилось и делалось. В те годы мне удалось увидеть часть страны. В Палестину приехала жена, выдающегося лидера британской лейбористской партии, Филиппа Сноудена, которая и сама была видной политической фигурой. Понадобился англоговорящий гид. Партия вызвала меня в Тель-Авив и попросила меня принять это поручение. Я расцверепела. Тратить время на то, чтобы с кем-то таскаться по стране, Но партийная дисциплина взяла вверх, и я уступила, хотя и не слишком покорно. Потом я радовалась, что поехала. Впервые в жизни я увидела лагерь бедуинов. Вместе с миссис Сноудин, сидя на полу, мы съели огромное количество баранины с рисом и с питтой лепешкой, для чего наши хозяева-арабы предусмотрительно снабдили нас ложками». Я, наверное, нескрываемо ужаснулась от мысли, что придется есть, как все, руками. Думаю, миссис Сноуден тоже осталась довольна. Я должна была показывать ей всяких важных особ, хотя я так никогда и не приучилась делать это в рабочие часы. Но жизнь, как раз когда кажется, что все идет хорошо, любит сделать неожиданный поворот. Морису не только было не по себе в кибуце, Он заболел. Климат, малярия, пища, тяжелая работа в поле — для него все это оказалось слишком тяжело. И как он не старался все стерпеть ради меня, стало ясно, что нам придется покинуть кибуц, по крайней мере, до тех пор, пока он опять не наберется сил. Это произошло раньше, чем я ожидала. Мы прожили в Мерхавии два с половиной года. Последнее время Морис болел несколько недель подряд и однажды доктор очень серьезно сказал мне, что если я не хочу, чтобы Морис стал хроником, то нам надо уезжать из Мерхавии как можно скорее. Потом я часто спрашивала себя, а не приспособился ли бы Морис к кибуцу и физически, и эмоционально, если бы я была внимательнее, проводила бы с ним больше времени и не позволяла бы жизни коллектива поглотить себя целиком. Но мне в голову не приходило, что я лишаю чего-нибудь мориса, когда готовлю что-нибудь перекусить для ребят, возвращавшихся с дежурства, или учусь на курсах птицеводов, или трачу столько времени на разговоры и пение песен с другими. Если бы я задумалась, побеспокоилась о нашем браке, я бы, конечно, поняла, что Морис борется в одиночку, стараясь привыкнуть к невероятно трудной для него жизни. Был серьезный вопрос, по которому мы так никогда и не смогли прийти к согласию. Я очень хотела ребенка, но Морис был категорически против кибуцного метода коллективного воспитания детей. Точно так же, как он хотел жену для себя одного, так и детей наших он хотел, чтобы мы воспитывали сами по своему разумению, не подвергая каждую потребность их жизни проверке и одобрению или неодобрению комитета или всего кибуца и он отказался заводить детей, пока мы не уедем из Мерхавии. Может, он со временем и изменил бы свое решение, но со здоровьем у него уже было так плохо, что мы в любом случае должны были уезжать. И снова мы запаковали вещи в третий раз за три года и распростились с друзьями. Оторваться от кибуца мне было тяжело, но, проливая слезы, Я утешала себя надеждой, что мы скоро вернемся, что Морис выздоровеет, у нас родится ребенок, и наши отношения, совсем разладившиеся в Мерхавии, опять улучшатся. К сожалению, все произошло не так. Мы провели несколько недель в Тель-Авиве. К этому времени в Палестину приехал Шамай, и семья перебралась в новый дом с ванной. Шейна получила довольно хорошую зарплату. Шамай стал через некоторое время управляющим обувного кооператива, у которого дела шли не блестяще. Как бы то ни было, у них был дом, и они зарабатывали себе на жизнь. По сравнению с нами, их положение было завидным. Мы в Тель-Авиве почему-то не смогли прижиться. «Я получила место кассирши» в Гистадрутовском комитете гражданского строительства, то, что стало потом называться Солилбоны. Аморис старался прийти в себя. Но мы как-то не могли наладить нашу жизнь. Мне не хватало кибуца даже больше, чем я могла себе представить. А Морриса бомбили письмами мать и сестры, умоляя его вернуться в Штаты и предлагая оплатить ему билет. Я знала, что он не покинет ни меня, ни страну, но мы оба чувствовали себя неспокойно и угнетенно. По сравнению с эмекскими Божьими просторами, Тель-Авив казался невыносимым маленьким, шумным, многолюдным. Морис не скоро смог встать на ноги и отделаться от последствий своей долгой болезни. А я без Мерхавии была, как без руля и без витрил, и казалось, словно мы обречены оставаться вечными транзитниками. Мне не хватало дружеского тепла, которое я ощущала в кибуце, и чувства удовлетворения, которое мне давала моя работа. Мне приходило в голову, что постоянный оптимизм и целеустремленность покинули меня навсегда, а если так, то что же будет с нами? Хотя никто из нас... Не произносил этого вслух, но, думаю, мы оба винили друг друга в том, что с нами произошло. Во-первых, Морис поехал в Мирхавию из-за меня, а теперь от того, что он там не справился, я должна была с такой болью оторваться от кибуца. Может, для нас было бы лучше, если бы мы стали открыто упрекать друг друга, но мы этого не сделали. И потому мы все время были какие-то неприкаянные и раздражительные. Понятно, что когда Давид Ремес, с которым я познакомилась в дгане и теперь случайно встретилась на улице, спросил, не захотим ли мы с Морисом работать в Иерусалимском отделении лбоны мы оба ухватились за возможность покинуть Тель-Авив. Быть может, думали мы, на крепком горном воздухе Иерусалима мы опять оживем и все наладится. Особенно добрым предзнаменованием показалось мне то, что накануне отъезда я узнала, что беременна. Осенью, 23 ноября, в Иерусалиме родился наш сын Минахим. Это был прекрасный здоровый ребенок, и мы с Морисом были вне себя от радости, что стали родителями. Целыми часами мы разглядывали младенца, которого произвели на свет, и разговаривали о его будущем. Но меня все еще тянуло в Мерхавию, и когда Минахему исполнилось шесть месяцев, я на некоторое время возвратилась в кибуц с ним вместе. Мне казалось, что если я вернусь туда, то обрету себя вновь. Все оказалось не так просто. Оставаться там без Мориса я не могла, и теперь уже не строила никаких иллюзий. Ясно было, что он не сможет и не захочет вернуться в Мерхавию. Пришла пора принимать решение, и принимать его должна была я. Грубо говоря, я должна была решить, что для меня важнее – мой долг перед мужем, домом, ребенком или тот образ жизни, который был для меня по-настоящему желанным. И не в первый раз, да уж, конечно, и не в последний, я поняла, что в конфликте между долгом и самыми сокровенными желаниями долг для меня важнее. Нечего тосковать о жизни, которая мне недоступна. Тут нет никакой альтернативы. И я вернулась в Иерусалим не без опасений, но с твердым решением начать новую жизнь. В конце концов, ведь я счастливая женщина. Я замужем за мужчиной, которого люблю. Ну и пусть он не создан для жизни в коллективе и физической работы, ведь я хочу оставаться его женой и хочу, если это окажется в моих силах, сделать его счастливым. Если я буду очень стараться, думала я, мне это удастся, особенно теперь, когда у нас сын.